В машине наяривало радио шансон. Ему не нравилось, терпеть не мог эти надрывные песенки. Но Валя с удовольствием подпевала, смешно делая брови домиком, и он тихо за нее радовался. Значит, день хорошо прошел, без обычной нервотрепки. Если бы еще из пробки вырваться. Всегда на выезде пробка. Все на волю хотят дало из душного вечернего города. Туда, туда, в личное огороженное пространство, в частные загородные владения, где море разливанное спасительного кислорода. «Ой, Саш, я забыла тебе напомнить», вдруг встрепенулась Валя, повернувшись к нему корпусом. «Ты попроси у Славочки, пусть переправят мне реквизиты счета, куда надо взносы за ипотеку перечислять. Или давай лучше я сама ей позвоню. А то знаю я тебя, постесняешься». Валь, не надо этого делать, пожалуйста. Только не обижайся, ладно? Ну почему? Что тут такого? Не понимаю. Ну, они с Максом взрослые, самостоятельные ребята. Не надо у них трудности отнимать. Я еще допускаю поддерживать иногда, не часто. Но чтобы уж совсем за них платить? Нет, не надо, Валь, я против. Я им и без того хорошо помогаю. Хватит, Саш. А скажи мне, только честно, ты принципиально не хочешь у меня деньги брать? Или действительно считаешь, что не надо дочь полавать? И то, и другое, Валь. Нет, но ты же меня обижаешь. А ты не обижайся, ты пойми меня правильно. Ну, не знаю. Прости, конечно, но я иногда тебя совсем не понимаю. Это ж твои дети, Саш. Когда речь идет о детях, надо уметь наступать на горло собственному чистоплюйству. Если бы у меня, к примеру, были дети, я бы ни одной материальной трудности и близко к ним не подпустила. Любую возможность бы использовала. Или я не права? Не права, Валь. Твердо сказал, как отрубил. Знал за собой такое свойство. Иногда мог так сказать, даже немного грубо. И тут же кинулся подстилать соломки. «Нет, правда, не обижайся. Но представь себе, если бы тебе так по молодости, что не задумаешь, все бы на тарелочке с голубой каемочкой преподносилось. И что бы из тебя вышло? Чего бы ты в жизни добилась? Нет, самостоятельное преодоление трудностей — хорошая вещь. Она достоинство порождает, уважение к самому себе. Разве не так?» «Да так, так!» — вздохнула Валя и, улыбнувшись, кивнула. «По большому счёту, ты прав, конечно. Ты же у меня вообще большой умница. А я... Что ж, я со своим излишним рвением не права, конечно. Может, поэтому мне и ребёночка бог не послал. Знаешь, как говорят, бодливой корове бог рогов не даёт. Ну уж нет. Вот с этим я как раз не согласен». «Это ты про ребёночка или про корову?» Весело рассмеялась Валя, глянув на него сбоку кокетливо. «Ладно, ладно, можешь не отвечать. Шучу я. Как сложилась моя судьба, так и сложилась. Нечего бога гневить. Зато теперь ты у меня есть. А ребятам твоим уж не спорь со мной, всё равно помочь надо». «Пусть и не глобально, факультативно хотя бы». А то они с этой ипотекой и ребеночка побояться родить. Тебе ведь хочется внука Саш или внучку? Не знаю, я как-то не думал об этом. Ой, а мне как хочется, если б ты знал. Можно я за тебя помечтаю? Ага. Хотя почему за тебя? И за себя тоже? Потому что твои внуки теперь и мои внуки. Господи, хорошо-то как, внуки. «Если бы ты знал, Саш, как я счастлива, что могу вот так ехать рядом с тобой, о будущих внуках мечтать. Как нам, бабам, мало для счастья нужно!» Придвинувшись ближе, Валя оплела пальцами его предплечье. Даже через ткань рубашки ощущалась их горячая сильная дрожь. Положила голову ему на плечо. Снова вздохнула счастливо. «Как же хорошо быть просто женщиной, Саш!» Не каменной бабой, а женщиной. Что угодно можно за это отдать. Наконец пробка сдвинулась с места. Поехали. Валя подняла голову, поправила волосы и, как часто у нее бывало, вдруг заговорила другим тоном, сугубо деловым, будто переключился внутри невидимый тумблер. «Слушай, надо завтра другого водителя поискать. Ты займись, пожалуйста, ладно?» Позвони в рекрутинговую фирму. Они меня там знают. Пусть кого-нибудь подыщут. Телефон у секретаря возьми». «А меня ты что, увольняешь?» «Саш!» «Да ты что? Я же наоборот, как лучше. Я же тебе теперь не начальница». «Да, я понимаю. Я в том смысле... Мне надо другую работу искать, да?» «Какую другую работу? Нет, что ты...» «А что предлагаешь?» Домохозяином стать. Да вообще-то я бы счастлива была, если бы так. Представляешь? Я приезжаю уставшая, а ты меня дома встречаешь с горячим ужином, с натопленной банькой, спокойный, веселый, довольный. Мечта, а не жизнь. Прекрасный сон бизнесвумен Вас с Ведь так называют меня за глаза, да? Вас Железнова? железного? Да. — Ну, по-моему, это не обидно. Наоборот. — Ну, это как сказать. Раньше было не обидно, а теперь обидно. — Так я не поняла насчет домохозяина. Как тебе? — Никак, Валь. — Хорошо, но не мою. Боюсь, не получится. — Ой, кто бы сомневался. Хотя, жаль, конечно. А все твои мужицкие предрассудки, черт бы их побрал. Ну тогда заместителем моим будешь. Мне как раз толковый заместитель нужен. Давно подходящую кандидатуру присматриваю. Не могу же я все одна да одна. Хм. И кто я буду в твоих заместителях? Кукла, сидящая за столом с важным видом? Я же ничего в твоем бизнесе не понимаю. Да и не амбициозен я, сама знаешь. Нет, пусть все остается как есть. Ты руководишь, я баранку кручу а толкового заместителя найдешь со временем. Что ж, как скажешь. Тогда я тебе зарплату вдвое прибавлю. Валь, перестань, а? Да что? Что перестань? Ты сам разве не чувствуешь, что мы все время вертимся вокруг твоих комплексов? Или ты тоже, как Гоша-слесарь из фильма, автоматически начинаешь помирать, если жена больше денег в дом принесла? Тогда уж предупреди сразу». «Нет, Валь, не начну я помирать. Я, наоборот, жить хочу. И неважно, в какой ипостаси, лишь бы рядом с тобой. Вот сижу сейчас рядом с тобой, мне хорошо, понимаешь? От силы твоей, от энергии, от самодостаточности. Наверное, я вампир, честно признаюсь. Я тяну из тебя твою любовь, твою сильную энергетику. Хочу жить, не хочу больше умирать». «Ты мой любимый вампир! Самый любимый!» Ласково огладила она его по плечу. «Только немного трусливый вампир. Не совсем качественный. Тебе больше предлагают, а ты не берешь. Возьми, а? Ну зачем тебе работать, если я сама могу?» «Какая разница, кто домом занимается, а кто деньги добывает, если у нас все хорошо, Саш? Главное, у нас любовь есть, правда?» Может, будем просто любить друг друга, а не думать о всякой ерунде, типа мужская роль, женская роль. Ну и к чёрту эту надуманную психологию, а? Да, в общем, не в психологии дело. Всё гораздо проще, Валь. Пойми, я же не свободен от обязательств в полном смысле. Мне хоть так, хоть эдак, а всё равно зарплата нужна. Ситуация, конечно, щекотливая, но... А, поняла. Поняла. Тебе деньги нужны, чтобы помогать своей бывшей, да? И ты не можешь брать их у меня. Правильно, да? Ну, в общем, а почему ты ей должен помогать? Она что, сама себе на жизнь заработать не в состоянии? Не знаю. Может, и не в состоянии. После того, как я ушел, всякое может быть, Валь. По крайней мере, я ни в чем не уверен. Беспокоишься о ней, да? Тревожишься? «Да. Тревожусь и беспокоюсь. По-человечески. Вот же баба, а! Как она тебе сумела мозги скрутить? У Меня, если бы я даже очень-очень захотела, все равно бы так не получилось. Это ж еще постараться надо». «Не надо, Валь. Прошу тебя, не заводись. Мне неприятно». «Ну, хорошо. Тогда так, Саш». И для этой ситуации я могу тебе предложить прекрасное решение. Обыкновенное, меркантильное, но безотказно действующее. Давай я выкуплю твоё беспокойство и тревогу, а? Как это выкупишь? Не понял. Да элементарно, Ватсон, за деньги. Мы ей дадим денег, чтобы она утешилась. И тогда ты не будешь тревожиться и беспокоиться. Только не смотри на меня так, Саш. Ничего ужасного я сейчас не произнесла, поверь. «Я просто хочу, чтобы ты был свободен, совсем свободен, чтобы вот тут...» Сердит откнула она ему пальцем в висок. «Вот тут не было никакой тревоги, потому что я очень люблю тебя, Саш. Я никогда никого так не любила, поверь мне. Я ж думала, вообще не умею. Иногда смотрю на тебя и пугаюсь своих эмоций. Так и съела бы всего целиком». Она потянулась к нему в порыве, обхватила руками за шею. Ладонь, спокойно лежащая на руле, слегка дернулась, и он произнес через довольный смешок. — Тихо, Валюш, тихо! Держи себя в руках, а то в кювете окажемся. Съешь, когда домой приедем, ладно? — Ладно. А как насчет моего меркантильного предложения? Откупаться деньгами будем? — Да при чем тут деньги, Валь? «Э, не скажи. Это ты у нас такой. Самый последний и совестливый романтик на земле. А я давно в этом смысле не идеалистка. Да и время сейчас другое, знаешь? Сейчас о таких вещах говорить не стыдно, а вполне даже приемлемо. Любые вопросы решаются за деньги, Саш. И никому в голову не приходят жеманничать, строить оскорбленную мину на лице. Все, все выровнялось под деньги». А хочешь ты это принимать или не хочешь, уже никого не волнует. Я вот, например, жеманство терпеть не могу. Ах, мы не такие, мы тонко чувствующие, мы сильно духовные. Валь, а если и правда, тонко чувствующие и сильно духовные? Я, например, уверен, что Маша никаких денег от тебя не возьмет. Почему от меня? От тебя. Но ведь ты предполагаешь, что я у тебя их возьму. «Ой, да какая разница, что ты к словам придираешься?» «Я ж тебе объясняю, ты сам себе её надумал. Никакая она не чувствующая, а обыкновенная хитрая баба. А если хитрая, возьмёт за милую душу, ещё и в ножки поклонится». «Нет, не возьмёт». «Возьмёт». «Нет». Валя какое-то время молча глядела на дорогу, будто сдерживалась с трудом. Наверное, её слегка раздражало его упорство» потом повернулась к нему с ехидной улыбкой. «Саш, я не понимаю, что происходит. Это что же, ты ею будто гордишься, да? Она, значит, духовная, а я меркантильная. Ты это хочешь сказать?» «Я ничего не хочу, Валь. Ты сама завела этот разговор. И он мне тоже не нравится, как и тебе. Поэтому давай не будем продолжать, ладно?» «Что ж, ладно. Не возьмет денег, и бог с ней. Мне-то что?» Я ведь как лучше хотела, чтобы ты не думал. Ты же все время думаешь о ней, да? Нет, все время не думаю. Не ври. Если сам себя ругаешь, такой, мол, сякой, предатель, подлец, значит, уже думаешь. И чем больше думаешь, тем больше она для тебя становится бедненькой и несчастненькой, а заодно белой и пушистой. А я тогда кто, получается, а? Если она белая и пушистая, тогда я кто? Валь, прекрати. Опять мы барахтаемся в этой теме. Мы же решили, что не будем больше об этом говорить. Пусть время пройдет. Нет уж, давай поговорим. Нечего на время уповать. Согласись, ведь есть доля правды в том, что я сказала. Ну, в общем... Но разве я и впрямь не подлец-предатель? Как ты говоришь, предатели есть. Сбежал как-то, трусливо совсем, ничего не объяснил. «Нет, не трусливо. Наоборот, все правильно. Знаешь, я давно на свете живу и давно поняла, что все решать надо именно так. Обрывать ниточки резко и сразу. Не мучить себя и партнера, не давать надежд. Потому что надежда оттягивает назад, в переживание, мешает восстановлению сил. Это, знаешь, как в колодец падать. Или ты бьешься об его стенки, достигая дна». Или падаешь на дно целеньким. А целенькому, не убитому, гораздо легче от дна оттолкнуться и наверх выплыть. Нет, если резко и сразу, это гораздо гуманнее, чем... Ой, давай насчет гуманности помолчим, ладно?» Перебил он ее немного раздраженно. «Ты просто Машу не знаешь, Валь!» «Да я, собственно, и не стремлюсь. Зачем мне ее узнавать? Обойдусь без такого счастья!» И тебе тоже советую. Уж определись как-нибудь между нами. Так я определился. Ты же знаешь. Дальше ехали молча. Валя надулась, отвернула лицо к окну. Ветер трепал выбившиеся из прически пряди. Он прибавил скорости. Новенькая БМВ того и ждала. Полетела резво, будто расплющивая под собой дорогу. Скоро поворот в их коттеджный поселок. Валь, Давай помиримся, пока домой не приехали. Что ж, дома зря время на обиды тратить. Она хохотнула, повернулась к нему с улыбкой, протянула руку, ласково дотронулась кончиками пальцев до подбородка. Давай